«Карл», — прошептала Лули, — «ты целуешься лучше всех, с кем мне приходилось целоваться. не мокро, ни больно, так, как надо». «Когда мы заберем Джека», — вздохнул Карл, — «мы не сможем много времени проводить вместе. Ты уже решил, как мы разместимся? Ты за рулем, он сзади. А в туалет как будем ходить?» «А что такого?» — спросил Карл и увидел, как мимо них проехал лосаль Машина остановилась за фордом Тони Антонелли. Тедди дириц в черном притальном пальто вылез с пассажирской стороны. Лутеса в длинном черном плаще заторопился следом. Подогнал Тедди у крыльца. Карл и Лули увидели, как хейди открывает дверь. Мужчины вошли, дверь закрылась. Лули посмотрела на Карла. — Дадим Джеку пообщаться с ними пять минут, — улыбнулся Карл. — Это жестоко, — возразила Лули. — Когда Тедди забрал у тебя чек? — Четыре дня назад. — Куда положил? — Во внутренний карман пальто. — Того, в карман сейчас? — Ага, с бархатным воротником. — Что тебе известно о тесси — По-моему, он самый красивый парень из всех, кого я видела. — И все? — Он пялится на девушек, как Казанова, но пальцем не трогает. Обещал Хэйди позвонить, но так и не позвонил. Вроде как доводит почти до конца, а потом бросает. Ну, не знаю. Лули пожала плечами. Странный он. — Ты готова? Они подошли к бунгалу, но дверь открылась еще до того, как Карл нажал на кнопку звонка. Хэйди ждала и хотя и притворилась удивленной. — Надо же! — воскликнула она. — Ну, привет! — спросила, каким ветром их сюда занесло. — Лолли ответила, что у Карла для Джека сюрприз. Вот как! Хэйди проводил их в дом. Тедди невозмутимо восседал в кресле. Тесса стоял в нескольких шагах позади босса. Джек находился слева, ближе к кухне. Карл посмотрел Тедди в глаза, потом повернулся к Джеку, решил вначале покончить с ним. Ему все равно, поверит Тедди в его игру или нет.